Осколки мрамора. Шедевры скульптуры. Конечно, мы знаем, что самыми великими скульпторами в мире были древние греки. Они украсили храмы и площади своих городов такими прекрасными мраморными статуями и барельефами, что мы сегодня восхищаемся ими и понимаем, что за столько столетий никто не смог превзойти греческих скульпторов. Мы видели эти скульптуры в музеях и на картинках. И оказывается, до самого последнего времени мы их не видели. Что это значит? Греческим городам и царствам наследовала Римская империя. И Греция отчаянно сражалась за независимость. Гибель её была связана с именем одного из самых страшных мерзавцев в истории человечества — Гитлера античного мира — Луция Корнелия Суллы. Этот римский диктатор уничтожил целые народы в самой Италии, приказал убить всех атрусков и сомнитов, включая малых детей и чуть ли не половину римлян, которые не желали мириться с его властью. Затем он принялся за завоевание. В 87 году до нашей эры его легионы осадили Афины. Кстати, он вырубил священные рощи и сады Академии Платона, чтобы из бревен сделать множество осадных машин. Он ограбил все храмы и святилища Греции, чтобы оплачивать войну. И, наконец, римляне взяли штурмом Афины, центр великой античной культуры. Когда город пал, Сулла отдал его на разграбление солдатам. Историки пишут, что все улицы Афин были завалены телами несчастных жителей. А когда стихли крики жертв и погасли пожары, начался невероятный грабёж Греции. Сотни римских кораблей, гружённые статуями, картинами, тканями и даже разобранными греческими храмами, брали курс на Италию, в Рим. После этого Римская империя просуществовала ещё 500 лет, и так и не смогла создать своего великого искусства. Знаете, чем в основном занимались римские скульпторы? Они делали копии из греческих шедевров. Римляне были замечательными ремесленниками. Их копии похожи на оригиналы, но всё же они Не оригиналы. За 500 лет с каждой известной скульптуры привезённой в Рим, было сделано множество копий. А потом, после гибели Рима, большинство копий тоже погибло. Их уничтожили варвары, завоевавшие Рим. А более всего — христиане, которые разрушали статуи ненавистных им античных богов, бесстыдно обнажённых с их точки зрения. Из погибающего Рима статуи вновь двинулись в путь. Их вывозили в Константинополь. где ещё много столетий продержалась Византийская империя, наследница Римской. Некоторое число шедевров и копий шедевров там сохранилось и было уничтожено мусульманами, когда те завоевали Византию. К сожалению, писатель Михаил Булгаков, который писал, что «рукописи не горят», принимал желаемое за действительное. На самом деле рукописи — замечательная пища для огня. «От всего античного мира до нас дошло...» И то, большей частью в поздних копиях, не больше 1% трудов, созданных в то время. И вряд ли больше нескольких процентов римских скульптурных копий с греческих подлинников было спасено, когда на смену Средневековью пришло возрождение. Только тогда лучшие художники и писатели поняли, что искусство Древней Греции было величайшим достижением человечества. И теперь, если вы войдёте в Музей изобразительных искусств в Москве или в Петербургский Эрмитаж, то увидите разнообразные копии, но греческих оригиналов там почти нет. Помимо римских копий, мы можем отыскать некоторые работы таких великих скульпторов Греции, как Мирон, Фидий или Прокситель на греческих храмах. В столице Греции, Афинах, есть холм, который называется Акрополь. Когда-то он был центром города. На нём возвышается храм Парфенон, самый знаменитый храм древности. На этом храме есть остатки барельефов, изваянных древнегреческими скульпторами. Они сохранились потому, что находятся так высоко, что сбить их трудно. Европейские путешественники покупали барельефы и вывозили их в свои страны. Так что сегодня древнегреческие барельефы лучше всего смотреть в Лондоне, Париже или Берлине. Теперь понятно, что, произнося имя Фидия и утверждая, что он был величайшим скульптором древности, мы доверяем римским и греческим писателям и тем копиям, которые были сделаны позже. Из оригиналов сохранились только детали барельефов Парфенона, о которых трудно сказать, принимал ли Фидий участие в их изготовлении или только наблюдал за работой своих учеников. Представляете, каково бы нам было знакомиться с картинами Репина только по репродукциям в огоньке, Или с романами Льва Толстого в «Пересказе бабушки», которая когда-то их прочла? А был ли великий Фидий? А может, Фидия и не было? Перелом в этой истории произошёл уже в нашем веке, когда начали развиваться подводные исследования. Как вы понимаете, греческие скульптуры римляне вывозили к себе на кораблях. Это самый простой и короткий путь. Но хоть плыть по нашим меркам было недалеко, Небольшие корабли древности ходили на веслах или под одним парусом. Шторм для такого кораблика был страшен, так что тонули они в большом количестве. И вот в течение последних десятилетий на дне моря у берегов Греции и Италии ныряльщики стали находить останки античных кораблей. Оказалось, что море надежно хранило статуи, укутывало их в тину, покрывало песком, и они ждали водолазов. И вот тогда-то из-под воды, из-под земли стали показываться настоящие произведения искусства древних греков, те, с которых так и не успели сделать копии. И сейчас я расскажу вам о двух знаменитых скульптурах, с которыми связана тайна. Небольшая деревушка Гаэта лежит между Римом и Неаполем. Это известный морской курорт. Над пляжем Гаэта нависает скала, в которой темнеет вход в большую пещеру. Кто только не побывал в этой пещере. Ведь курорт в Гаэте существует больше двух тысяч лет. Туристы часто лазили в пещеру. Все её стены были исписаны и сцарапаны надписями вроде «Мики и Меринда были здесь», «Не забуду мать родную», «Джованни» и тому подобными. За 2000 лет этих надписей накопилось столько, что стены за них было не видно. Разумеется, археологи в ту пещеру и не заходили. Ну, что там найдёшь? И вот однажды какой-то мальчишка решил выкопать в земляном полу пещеры настоящий боевой окоп, чтобы сражаться с индейцами. Вскоре его лопатка ударилась о камень. Парнишка вытащил камень, и оказалось, что это мраморный человеческий палец. Мальчишка кинулся наружу, похвастаться перед родителями. И его отец решил сообщить о находке в местный музей. Вскоре туда приехали археологи. Они начали копать в пещере. И каждый день раскопок приносил совершенно неожиданные результаты. Оказалось, что земляной пол на глубину больше метра буквально набит осколками мрамора. Когда все эти осколки вытащили, а землю просели через сито, то обнаружилось несколько замечательных греческих скульптур классического периода. Всего осколков оказалось более 12 тысяч. А затем началась сказочно трудная работа. Археологи старались собрать скульптуры, как мозаику из тысяч кусочков. Наконец удалось восстановить скульптуру Зевса в виде орла, группу, изображавшую схватку Одиссея со Сциллой, и, главное, почти целиком знаменитейшую скульптуру древности — гибель Лаокоона и его сыновей. Вы наверняка её помните. Она напоминает о трагических событиях времён осады Троя, Древние греки, отчаявшись взять Трою в честном бою, соорудили деревянного троянского коня. Частью забрались в него, а частью помахали крепости ручкой и ушли к кораблям, изобразив, что устали осаждать неприступный город. Троянцы не заподозрили ничего дурного и хотели привести коня в город, но местный жрец Лаокоон закричал «Да вы с ума сошли! Не верьте донайцам дары приносящим! Немедленно сожгите это безобразие!» Может, он кричал иначе, но смысл был понятен — не поддаваться на обман. Но греки осаждали Трою не в одиночестве. У них были могучие спонсоры. Богиня Афина наслала на Лаокоона и его сыновей громадных змей, которые задушили честного предсказателя и совершенно невинных детей. Такие вот были нравы. Скульптура, изображающая гибель Лаокоона, давно известна и хранится в Риме. Это точная копия греческого оригинала. И оказалось, что под полом пещеры лежал разбитый на осколки оригинал, привезённый из Греции. Как же скульптура попала в пещеру? Объяснение оказалось очень простым. Во времена Римской империи Гаэта тоже была курортом, но только для знатных богачей, которые строили там виллы. А пещера была чем-то вроде местного музея. Туда приволокли трофейные греческие статуи, и богачи ходили в пещеру полюбоваться ими. И потом, когда Рим ослабел, туда пришли бедные и озлобленные христиане и искрошили греческие статуи.